Глава шестая. На удивление, в башне воздушников меня встретили как какую-то героиню. Вроде бы стекла на всем этаже разбила, добавила проблем нашему декану, с гоблином, хотя, если правильно поняла, про мою любовь никто не узнал. Тут других историй хватало, одна веселее другой. Уже разрешили ходить на занятия, но только тем, кого излечили от хвори. Жизнь Академии постепенно возвращалась в привычную колею и все бы ничего но ведь игла со мной всё можно отлавливать своего врага и мстить правда я медлила пообещала овиану что сама ничего делать не стану согласилась на его помощь даже не начинала разрабатывать план хотя он уже стучался в двери моих мыслей настойчиво барабанил так поговорила с Васяном. значит вот так сказал он сунув руки в карманы в той тавер не согласилась быть со мной на зло ему «Получается, что так», — соврала я и выглянула в окно на тренировочную площадку, где мы проводили с воздушником много времени. Грустно должно стать, ведь у нас было нечто общее, и нравился мне этот парень, притом достаточно сильно. Но реальность показала, что мы слишком разные. Неприятная месть в виде знакомства с его родителями, его попытки поцеловать меня в карете, осуждение по поводу моей вылазки в кабинет ректора, насмешка из-за любви к Гоблину. Были и хорошие моменты, но последний разговор, когда очнулась в лазарете, многое показал. Его желание обернуть все в шутку, сама подача, как он говорил про коменданта, мне очень не понравилось. Именно тогда я поняла, что не хочу больше быть его девушкой, несмотря на то, что вроде как договорились. Овиан вон вообще ни о чем таком не спрашивал, просто взял и присвоил меня. Я невольно усмехнулась, вспомнив лекаря. Правда, сразу вернула себе боевой настрой и повернулась к воздушнику. «Надеюсь, ты на меня не в обиде». «Успокойся, Норкси. Было бы за что. Хочешь испортить свою жизнь рядом с этим психом? Да, пожалуйста. Просто потом не падай к моим ногам с мольбой снова тебя принять». «Моя мелкая, великая, она не станет ни перед кем падать». «Вот именно», — подтвердила я слова кузнечика. Но-но, ну -ну, сказал Васян и решив закончить на этом разговор пошел по своим делам этот мучитель мне сразу не понравился у него глаза зеленые и при всем прочем аристократ кивнула я глядя вслед удаляющемуся воздушнику. правда не успел он даже скрыться за поворотом как я охнула осененная восхитительной идеей и понеслась на поиски овиана из лазарета его уже выписали в общежитии меня к нему не пустили пришлось просить помощи у случайных прохожих. «А, так это ты его девушка-беда», — оценил меня взглядом совершенно незнакомый мне лекарь. «Её Кьяра зовут. Она ещё из наших, великих. Разрешаю преклонить перед нами колено», — важно заявил Пипи, а я уточнила. «Почему беда?» «Да так. Сейчас позову Овиана». Парень не дал себя долго ждать, пришел через минут пять сразу схватил меня за руку и повел куда то что случилось куда мы идем да где моя подушечка он остановился только под лестницей спрятался со мной от посторонних глаз и сразу набросился с поцелуем приветствовал так показывал насколько скучал напоминал что мы вместе это решено и сомнению не подлежит тише овиан попросила я в момент короткой передышки «Не могу, тише, маленькая моя!» — шептал он и целовал, целовал, целовал. «Овиан! Ах, щекотно!» «Что за безумие? Так недолго сойти с ума и стать зависимой от таких бурных встреч. Я даже забыла, зачем вообще пришла». «Я думала о тебе», — произнесла опасливо, еще не зная, нужно ли в таком признаваться. «Следует ли рассказывать объекту своих мыслей о том, что крутилось в моей голове?» Что спать не могла без него этой ночью, ворочалась. Безумно хотела прибежать в лазарет и пробраться к нему под одеяло. Это какие-то неправильные мысли, если честно, и они не поддавались контролю, лезли, все лезли ко мне. Мухи не такие настойчивые, честное слово. Кузнечик подтвердит. Надеюсь, только хорошее, погладил мою щеку парень, хотя можно и плохое, произнес он с намеком, и ладонь ниже поясницы опустил нет хорошая подняла ей ее выше у как скучно скучно нет все отлично маленькая моя я шучу спохватился он мелкая он не шутит мысли это всегда скучно потому что их не слышит никто вот если слышат тогда весело да да я очень важные вещи говорю ой не понял а как вещи можно говорить мелкая я что то сказал неправильно Мы с Овианом дождались, пока кузнечик закончит свой монолог, посмеялись над его перебежками с меня на лекаря и обратно из-за страха допустить ошибку в словах. «Эй, двуногие!» — выдал он с обидой и спрятался в волосах. «Овиан, у меня созрел план», все всё-таки вспомнила цель своего визита. «Думала сначала послать Рианду записку, но тогда с легкостью можно будет вычислить отправителя, если что-то пойдет не так». Подставляться не хочу. Мне в Академии нравится. Еще можно подгадать, когда на кладбище отправится, но туда он с дружками своими ходит. И что предлагаешь? Вызвать к ректору. В заброшенную башню тектоников. Да! Передать через кого-нибудь, чтобы тот передал еще кому-нибудь, но как-нибудь так, чтобы ни тебя, ни меня не запомнили. Подождать, когда подойдет к одному из менее просматриваемых мест и напасть на него с сонным порошком. «Будешь ждать потом, чтобы проснулся?» Я задумалась. «Наверное, да». Хотелось, чтобы он прожил последний миг своего существования, в котором узнал бы, от чьей руки умер. Чтобы страх отразился в его глазах. Чтобы он раскаялся, стал молить о пощаде. Чтобы рвался на волю, но поделать ничего не мог. Чтобы злился, шел на торг, чтобы предлагал взятку — Как-то оценивал свою жизнь, как некогда оценил жизнь Рьяна. Ты против? Это усложнит процесс. Проще всего провернуть со спящим парнем, тогда не промахнусь. Будет меньше шансов, что как-то высвободится, помешает выполнить задумку. И еще есть вероятность, что его дружки начнут искать и по итогу найдут. Вот не пойму, это проверка, каков будет мой ответ. Или сомнение. Маяк Яра не выберет простой путь. «Так ты не против?» «Я достану порошок и еще что-нибудь, чтобы быстро его разбудить. Приготовлю веревки, спрячу на месте. Можно еще. Я слушала своего лекаря и не могла сдержать восхищение. Оказывается, обсуждать с кем-то другим коварный план нападения даже интересно. Безусловно, Овиан не обошелся без командирских замашек, запретил мне вообще появляться в коридоре, где планировался перехват нашей цели — Он сказал, что справится с этим сам. В общем, мы успели немного поспорить, попутно выбрались из-под лестницы, отправились гулять в парк, негромко обсуждали детали, старались не упоминать имены важных вещей. Мало ли, вдруг нас случайно подслушивал кто. все таки скрывать звуки магии я пока не умела. «Это подарок воздушника?» — недовольно поинтересовался Овиан. Стоило моему необычному украшению выскользнуть наружу, когда я немного наклонилась. «Нет». «Да, я же видел», — процедил он и сдернул с меня кулон. «Нет», — повисла я у него на руке, едва замахнулся, чтобы выбросить. «Это моё! Это часть уговора, не подарок! Нет, пожалуйста!» Лекарь сжал кулак, но вскоре позволил мне отобрать у него кулон. Я нажала на маленький рычажок, и нам открылось нутро. Я попросила Вася на особое украшение в благодарность за мою идею. Это для тренировки. Я пытаюсь настроиться на эти шарики и провести их по лабиринту. Вот, видишь, получается плохо, но нужно практиковаться». Я захлопнула крышечку, подхватила оборванный край цепочки. «Порвал». «Ничего, заменю», — отобрал он мое украшение и опустил его в свой карман. «Меня сейчас очень тянет на тебя разозлиться». «Нельзя быть таким грубым!» «Ревнивым скорее», — прикрыл глаза парень и, поморщившись, положил ладони мне на плечи. «Прости, не должен был. Понимаю, что ты не давала повода, однако меня бесит, когда на тебя вообще смотрят другие. Хочется спрятать и никому не показывать тебя». «Это хорошо или плохо?» Почему ты заулыбалась? «Это расценивать как безумный вид у любви? Такого же от меня хочешь?» Парень хмыкнул, задумался. «Нет, не надо. Давай оставим самоотверженную версию. Без безумия. То есть ревновать тебя не надо?» «Надо», — притянул меня к себе Овиан. «Но не доводите до крайностей». «Поняла. Хорошо, будем над этим работать». Парень широко улыбнулся. Поднял меня над землёй, закружил. В какой-то момент появился Пипи на моей голове с криками, что его сейчас тошнит. — Какие мне ужасные попались двуногие! — перебрался на землю кузнечик. — Все издеваются надо мной!